«Я вам говорил, что Тревель Ян — богатый человек», — сказал Барнаби. Инспектор нарокот поднялся. «Большое спасибо вам, мистер Кирквуд, за сведения, которые вы мне дали», — сказал он. «Вы полагаете, они вам будут полезны?» Адвокат, несомненно, сгорал от любопытства, но инспектор не был расположен тут же удовлетворить его. «В подобных случаях все приходится принимать во внимание». — уклончиво сказал он. — Между прочим, нет ли у вас адреса этой Дженнифер Гарднер? — Да и семейство Пирсон. Кстати, как их по именам? — Мне ничего не известно о Пирсонах. Адрес миссис Гарднер — Лавры, Уолден Роуд, Эксетер. Инспектор записал его к себе в книжку. «Этого достаточно, чтобы двигаться дальше», — сказал он. «А вы не знаете, сколько детей оставила покойная миссис Пирсон?» «Кажется, троих. Две девочки и мальчик. Или два мальчика и девочка. Не могу точно вспомнить». Инспектор кивнул, спрятал записную книжку, еще раз поблагодарил адвоката и откланялся. Когда они вышли на улицу, он вдруг повернулся к своему спутнику. «А теперь, сэр, — сказал он, — выкладывайте мне правду об этой истории с двадцатью пятью минутами шестого». Майор Барнаби покраснел от возмущения. «Я вам уже говорил, что вы меня не проведете». «Утаиваете сведения, вот что вы делаете, майор Барнаби. Что-то ведь побудило вас назвать доктору Уоррену именно это время?» И я даже представляю себе, что именно. Если вы знаете, зачем же вы меня спрашиваете, заворчал майор. Надо полагать, вы были осведомлены, что определенное лицо условилось встретиться с капитаном Тревильяном примерно в это время, разве не так? Майор Барнаби вытарщил глаза. — Ничего подобного, — огрызнулся он. — Ничего подобного. — Поосторожнее, майор Барнаби. — А как же насчет мистера Джеймса Пирсона? — Джеймса Пирсона? — Джеймс Пирсон — это кто? — Вы говорите об одном из племянников Тревельяна. — Я считаю, вероятный племянник. У него ведь был один по имени Джеймс. Понятия не имею. У Тревильяна были племянники, я знаю, но как их зовут, не имею ни малейшего представления. Молодой человек, о котором идет речь, вчера вечером был в трех коронах. Вы, наверное, узнали его? Я не узнал никого, — заревел майор. Да и не узнал бы, в жизни не видел никого из племянников Тревельяна. Но вы же знали, что капитан Тревельян ждал вчера днем племянника. «Нет — Нет! — проорал майор. Люди на улице оглядывались и смотрели на него. — Черт побери, вы же хотите знать правду. — Так я не знаю ничего ни о каких встречах. А племянники Тревельяна, может быть, они где-нибудь в Тимбукту, откуда я знаю о них? Инспектор Нарокот был несколько обескуражен. Яростный протест майора был явно непритворным. Тогда что это за история с двадцатью пятью минутами шестого? — А, ладно, пожалуй, лучше уж рассказать. Майор несколько смущенно откашлялся. — Но предупреждаю вас. Все это ужасная чушь, чепуха, сэр. Ни один нормальный человек не поверит в подобный вздор. Инспектор нарок отказался все более и более удивленным, а майор Барнаби с каждой минутой выглядел все более сконфуженным и словно бы стыдился самого себя. Вы знаете, что это такое, инспектор? Приходится участвовать в таких вещах, чтобы доставить удовольствие дамам. Конечно, я никогда не считал, что в этом что-то есть. — В чем, майор Барнаби? — В столверчении. В столверчении? Чего только не ждал инспектор Нарокот, но уж такого не ожидал. Майор продолжал оправдываться. Запинаясь и без конца отрекаясь от веры в эту ерунду, он рассказал о событиях предшествующего вечера, и об известии, которое избавляло его от неловкого положения. «Вы хотите сказать, майор Барнаби, что стол назвал имя Тревельяна и сообщил вам, что он умер? Убит?» Майор Барнаби вытер лоб. «Да, именно это и произошло. Я не верил в это. Естественно, не верил». Он выглядел пристыженным. Ну вот, а была пятница, и я подумал, надо удостовериться, пойти и убедиться, что все в порядке. Размышляя о том, как трудно было пройти шесть миль по глубоким сугробам, инспектор подумал, что только сильное впечатление от сообщения духа могло заставить майора Барнаби проделать этот нелегкий путь, да еще в предвидении сильного снегопада. Странно. «Очень странно», — раздумывал наркот, — «такого рода штуку никак и не объяснишь. В конце концов, что-то в ней, может быть, и есть». Это был первый вполне достоверный случай, с которым ему пришлось столкнуться. В общем, очень странная история, но, насколько он понимал, она, хотя и объясняла позицию майора Барнаби, практически все-таки не имела отношения к делу, которым он занимался. Он исследовал явления материального мира, и телепатия тут была ни при чем. Его задача была установить убийцу. И чтобы решить ее, он не нуждался в руководстве спиритических сил. Глава восьмая. Мистер Чарльз Эндерби. Взглянув на часы, инспектор сообразил, что если поторопиться, то как раз успеет к поезду на Эксетер. Он очень хотел как можно скорее побеседовать с сестрой покойного капитана Тревельяна и получить у нее адреса других членов семьи. И вот, поспешно распростившись с майором Барнаби, он помчался на вокзал. Майор Барнаби возвратился в три короны. Едва он перешагнул порог, с ним заговорил энергичный молодой человек с лоснящимися от помады волосами и пухлым мальчишеским лицом. — Майор Барнаби? — спросил он. — Да. — Ситтафорд Коттедж номер один? — Да, — ответил майор Барнаби. — Я представляю Дейли Уайер, — сказал молодой человек. И я... Договорить он не смог как военные истинно старой закалки, майор Барнаби взорвался. — Ни слова больше, — заревел он. — Знаю я вашего брата. Ни тебе порядочности, ни сдержанности. Стаями слетаетесь на убийство, как коршуны на трупы. Но вот что я вам скажу, молодой человек. От меня вы ничего не услышите, ни слова, никаких сенсаций для вашей чертовой газеты. Если вы хотите что-нибудь разузнать, идите и спрашивайте в полицию. Имейте хоть немного такта. Оставьте в покое друзей умершего. Молодого человека, кажется, ничуть не поколебало. Напротив, он еще больше расцвел в улыбке. — Послушайте, сэр, я вижу, вы меня неправильно поняли. Я ничего не знаю об этом убийстве. Строго говоря, это была неправда. — Никто, — не Не мог заявить, что не знает о событии, потрясшем тихий городок среди вересковых пустушей. «Дели Уайер, уполномочила меня, — продолжал молодой человек, — вручить вам чек на пять тысяч фунтов и поздравить вас. Вы единственный, кто прислал правильное решение нашего футбольного конкурса». Майор Барнаби был прям-таки ошарашен. — Я не сомневаюсь, — продолжал молодой человек, — что вы еще вчера утром получили наше письмо с этим приятным известием. — Письмо? — сказал майор Барнаби.